Глава 724. Выложиться до конца. Глубоко под горой одинокого меча одноименные секты Южного предела внезапно раздался грохот. От поднявшейся древней ауры потускнело небо, воздух взмыл иллюзорный меч, одновременно с этим из ниоткуда появился дряхлый старик в чёрном халате. От его ауры пика поиска Дао все вокруг задрожало, он повернул голову и посмотрел в сторону, где находились древние Дао-озёра. Душа истинного бессмертного! С этими словами он исчез направлению древних Дао Озер. В запретной зоне секты Золотого Мороза стоял чистый без каких-либо надписей надгробный камень, выглядел он совершенно обычно и непримечательно, однако из могилы внезапно потянула аурой древности и разложения, а потом оттуда показалась костлевая рука. Земля потрескалась и разошлась в стороны, явив дряхлого человека со спутанными волосами. «Душа истинного бессмертного! Это аура души истинного бессмертного!» С загадочным блеском в глазах неизвестный взмыл в небо. Тишину секты Пурпурной Судьбы нарушил одинокий вздох, а потом вновь вся стихла. Из клана Ли раздался рев. в следующий миг появился древний старик. Он носил яркий порчевый халат и излучал удушающую жажду убийства. В сопровождении Рокот он помчался к древним дао озерам В глубинах клона Сун неподвижно лежало туловище без ног. Внезапно его глаза открылись и засияли причудливым светом. «Душа истинного бессмертного! Мой шанс на обретение бессмертия наконец-то наступил!» Внезапно плоти кровь отрастили нижнюю часть тела, в следующий миг там уже стоял мужчина средних лет. Этот лысый человек носил длинный даосский халат, сделав шаг, он растворился в воздухе. В секте «Черного сита» патриарх Шейсдао тоже почувствовал манацией души истинного бессмертного, но вместо того, чтобы отправиться к озеру, он досадливо зарычал. «Проколятья! Моя культивация уже упала на среднюю стадию поиска Дао! Как мне теперь с ней сражаться? Манхао, Секта Крывалого Демона! Я не успокоюсь, пока не уничтожу вас всех!» Тем временем на горе, находящейся на границе между Морем Млечного Пути и Южным Пределом, Стояла деревушка с населением около сотни семей. В небо поднимались клубы дыма из труб, и откуда-то с окраин деревни звучали детские крики и смех. «Хо! Тебе не поймать меня, старик? Дедуль, у тебя руки грязные! Не трогай меня! Я не хочу испачкать платье!» «Попробуй поймай, старик! Мы здесь!» Дети играли в прятки со стариком, его всклокоченные волосы делали его слегка похожим на безумца. Его грязная одежда порядком износилась, а на коже виднелись разводы и засохшая грязь. Судя по всему, он уже очень давно не мыл свои длинные слипшиеся волосы. Старик немного глуповато хохотал, гоняясь за радостно визжащей ребятнёй. «Ха-ха, сейчас всех вас поймаю! Всех-всех! Ха-ха-ха! У меня нет души! Сейчас всех вас поймаю!» «Манхао? Кто такой Манхао? Обретение бессмертия! Обретение бессмертия!» Старик внезапно застыл и умолк. Когда он посмотрел куда-то вдаль, по его телу пробежала дрожь, а глаза потухли. «Душа истинного бессмертного! Душа истинного бессмертного! Кто я такой? Кто я такой?» Старик схватил себя за голову и начал бормотать. «Обретение бессмертия! Обретение бессмертия! Я стану бессмертным!» Он задрал голову к небу и безумно взвыл, В его крике помимо могучих волн угадывался бессмертный цы. Хаотичные волны разлетелись во все стороны. Улыбки детей исказились, а их тела стали таять в воздухе. Вся деревня подернулась с и начала превращаться в сияющие огоньки. Эти огоньки слетелись к старику, превратившись в Джань Мадао. Он покрепче сжал рукоять и растворился в воздухе. Деревушка была не настоящей, как и жившие в ней люди. Все это было лишь воплощением Джань Мадао. «Обретение бессмертия! Обретение бессмертия! Я стану бессмертным!» Закричал растерянный старик с поврежденной душой и умчался вдаль. Тем временем на горе кровавого демона в своем пруду сидел патриарх Кровавый Демон. Внезапно он открыл глаза и хотел было подняться, но почему-то замер. «Нет ни кармы, ни связанной со мной судьбы!» Произнес он и покачал головой. Он вновь сел в позу лотоса и погрузился в медитацию. Во всем южном пределе были растревожены могущественные силы, и западной пустыни вылетел луч радужного света. В нем летел очень похожий на Манхау юноша, с мрачным выражением лица он на огромной скорости летел по небу. Если посмотреть на него издали, то он почему-то напоминал не человека, а огромную черную летучую мышь. Его целью были древние дау озера. «Он там! Я его чувствую!» Пока Южный предел пребывал в смятении, над 30 километровом Дао озером грохотали взрывы. В сражении за душу истинного бессмертного не было места обычным практикам стадии отсечения души, даже эксперты на втором отсечении в попытке заполучить это сокровище могли лишиться жизни. Хотя даже мысль об этой бесценной душе заставляла трепетать их сердца. Схватка во время первого извержения потрясла многих экспертов стадии отсечения души из различных сект и кланов, Вот почему многие из них оставили бесплотные надежды и решили отступить. Первыми были шестеро патриархов секты Кровавого Демона, следом за ними господин Дзянь и его соратники из секты Одинокого Меча. Патриарх, возглавлявший группу из клана Сун, заскрипел зубами и вышел из схватки. Секту Пурпурной Судьбы представлял один совершенный увядший Дао, он какое-то время колебался, но в итоге тоже решил уйти. Лишь немногие имели право участвовать в этой битве — Загадочный подросток из секты «Одинокого меча», марионетка, созданная несколькими практиками секты «Золотого мороза», лубая из клана императорского рода и Манхао. Диэ не мог участвовать из-за ранения, полученного в схватке с Манхао, а гордость Джоу Ченни из секты обиталища души» была втоптана в грязь опять-таки Манхао. Оба не имели ни малейшего желания участвовать в поединке, поэтому и отошли назад. Взрывы были совершенно невероятными, Странный подросток из секты одинокого меча размахивал двухметровым мечом, после очередного взмаха вспыхнул яркий полумесяц, который ударил во все стороны чудовищными волнами. В битве за душу истинного бессмертного не было союзников, только враги. Именно по этой причине не было дуэли один на один, все старались использовать божественные способности, бьющие по площади. Путь к победе лежал в способности остановить всех остальных. «А ну, с дороги!» Взревела марионетка из стекла Золотого Мороза. Из нее ударил яркий свет, марионетка высоко занесла руку и рубанула вниз. Магическим образом возникла черная морская вода, из которой вырвалось множество черных драконов. Драконы выплевывали жемчужины, которые атаковали остальных практиков. Лобая из клана императорского рода холодно хмыкнул, он ловко выполнил магический пас и сделал круговое движение пальцем. Воздух заребил, словно время начало поворачиваться вспять. Все вокруг резко замедлилось, как будто время действительно начало идти в обратную сторону. Воспользовавшись задержкой, Лубай кинулся к душе истинного бессмертного. В отличие от остальных сражающихся, Манхау не использовал особые божественные способности. Он только призвал девятую гору с чёрной и белой жемчужинами, которую отправил прямо к месту, где находилась душа истинного бессмертного. При виде приближающейся горы Лубай изменился в лице, Мгновением ранее он почти достал душу истинного бессмертного, но гора Манхау спутала ему все карты. Остальные эксперты тоже не сидели без дела. В результате прогремевших взрывов никто так и не смог приблизиться к душе. Именно в этот момент подросток из секты Одинокого Меча запрокинул голову и взревел. Он начал расти. За короткий миг из подростка он превратился в молодого человека. Однако рос не только он, но и его аура. Вместо ауры течения души он теперь съел аурой поиска Дао. Похоже, он каким-то загадочным образом переступил на стадию поиска Дао. В окружении естественного закона он прорвался сначала сквозь черную воду, потом предоил технику обращения времени вспять Лубая и столкнулся с девятой горой Манхао. Пока грохотели взрывы, он поднял полец, пробив естественным законом девятую гору когда он потянулся к желанной душе истинного бессмертного, а остальные закричали «Проклятие! Совсем жить надоело! Убейте его!» Лобай быстро выполнил магический паз двумя руками, с его пальца сорвался луч света, который трансформировался в силу поворота времени вспять. Она-то и окутала со всех сторон молодого человека из секты Одинокого Меча, марионетка из секты Золотого Мороза с ревом взмахнула рукой. Жуткий черный свет обратился в черный дождь, который принял форму десяти тысяч рычащих драконов, бросившихся на эксперта из секта «Одинокого меча». Глаза Хао недобро блеснули, он не стал использовать атакующую магию, остановившись на восьмом заговоре заклинания демонов. Не имело значения, что молодой человек из секта «Одинокого меча» обладал культивацией начальной ступени поиска Дао, одновременной атаки троих бойцов оказалось более чем достаточно Из-за причудливой магии Лобая он практически застрял во времени. Божественная способность Манхау окончательно пригвоздила к месту и ослабила культивацию, а потом в него ударила марионетка из секты Золотого Мороза. Под шквалом атак сразу трех бойцов молодой человек из секты Одинокого Меча побелел, а потом, кашляя кровью, отлетел назад. Лобая первым сорвался с места. Обратив время вспять, он возник прямо перед душой истинного Бессмертного и уже хотел ее забрать, как вдруг молодой человек из секты Одинокого Меча снова взревел. Его меч растёк воздух, сотворив 10 тысяч лун. Они объединились с десятью тысячами черных драконов секты Золотого Мороза и надоедливым заговором Манхао. Прогремел очередной взрыв. Лубай не устоял. Кашляя кровью, он был вынужден оставить душу истинного бессмертного и отступить. Практически одновременно Манхау и марионетка секты Золотого Мороза рванули к оставшейся без присмотра душе, Обладая немыслимой скоростью, они за один краткий миг оказались у души. Когда оба хотели наложить на нее руки, марионетка секты Золотого Мороза натравила на Манхау 10 тысяч черных драконов. Одновременно с этим молодой человек из секты Одинокого Меча и Луба объединили силы, чтобы атаковать Манхау и марионетку. Это был по-настоящему беспорядочный бой, где каждый постоянно атаковал и контратаковал. Если так продолжится, то никто не получит душу. К тому же время было на исходе, Они прекрасно понимали, что сюда на всех парах движутся эксперты стадии поиска Дао, и что с их появлением у них не будет ни единого шанса заполучить душу. Великая магия кровавого демона была могущественной техникой, однако Манхау не был уверен, что сможет поймать в нее всех троих. Если хоть один ускользнет, тогда ему придется сражаться с ним, при этом поддерживая великую магию кровавого демона. Заметив приближающуюся божественную способность, его глаза блеснули. Он замахнулся рукой и сжал пальцев в кулак. Вся сила отца и крови сосредоточилась в этом кулаке, превратившись в самый мощный удар, на который он был способен. Удар сравнимый с могуществом поиска Дао. Вот только он ударил не в одного из сражающихся, а в пустоту, отчего даже воздух завибрировал, земля задрожала, а над озером прогремел оглушительный хлопок. Его кулак проделал дыру в пространстве, внутри которого скрывалась могучая сила притяжения. Похоже, она будет всасывать в себя все из внешнего мира, пока полностью не заделает дыру. Таков был естественный закон. По ту сторону зияющей дыры находилось ничто.